Глава 28 восьмая. Шэн Линь Юань произнес. «Если это на самом деле ты, то что ты собираешься делать?» Непонятно было, кого он спрашивал, Сюэнь Цзы, или кого-то, кто отказывался появляться, но наблюдал за ними сверху. Сюэнь Цзы бросил взгляд на вход в пещеру. В пространстве обратного течения она еще не стала шаманским курганом и не была похоронена под землей. Слабый свет, льющийся из проема, падал прямо на лицо Шан Линь Юаня, отчего одна сторона его почти светилась, а другая полностью утопала во тьме. Получившийся контраст четко очерчивал его скулы. У входа послышались шаги. Кто-то что-то прокричал на языке шаманов. Голова Шэн Линь Юаня разболелась еще сильнее, и молодой человек прижался лбом к холодной каменной стене. «Что он сказал?» Шен Линь Юань неопределенно ответил. «Алтарь открыт, старики и дети идут первыми». «Алтарь?» «Алтарь – это запретная территория клана шаманов». Из-за шума и топота голос Шен Линь Юаня был едва слышен. Охваченные паникой шаманы напоминали гонимых потопом диких животных. Невиданные проклятия, древние техники, все тайны искусства – сокрыты здесь. Печати, выставленные снаружи, намного сложнее, чем барьеры Дунчуаня. На этом алтаре шаманы приносили жертвы богам. Они поклонялись горам и рекам. Они верили, что божество гор их мать, способная оградить их от злых помыслов и тепло, относившееся к своему народу. До их слуха донесся еще один пронзительный крик. На этот раз Сюаньзы и сам догадался, что кричавший призывал людей бежать к алтарю. Может быть, это потому, что он уже много чего успел услышать внутри обратного течения. Хотя сюаньзы и не понимал чужую речь, он постепенно научился различать их произношения и интонации. А вдруг говорившего прервал вопль, в пещеру хлынул сильный запах крови, и совсем рядом раздался чудовищный рев. К ногам Сюэньзи рухнул ребенок. Юноша подсознательно потянулся к нему, но его рука попросту прошла сквозь плечо маленького шамана. Сюэньзи остолбенел. Он тут же отшатнулся, поднял голову и спросил. Дун Чуань осадили. Барьер оказался разрушен. Не в силах противостоять этому шаманы попытались укрыться в каком-то тайном месте, верно? Они ждали. Они... «Ждали меня», – тихо сказал Шан Линь-Юань. «Потому что каждый раз, когда у Алудзиня возникал конфликт с другими людьми, у Шан Линь-Юаня попросту не хватало духу спорить с ним, и он изо всех сил пытался ему помочь. Со временем это стало обычным делом. Просто держись, и лин юань придет». А до этого момента Алудзинь отводил глаза в сторону и продолжал вести свой клан за собой. Воспользовавшись пожаром, он смог выиграть немного времени, чтобы позаботиться о демонах. Лин-Юань был подобен горному божеству. Он был всемогущ. Он был не только его верой, но и старшим братом, ведущим его через лунный свет. «Они ждали, что я приду спасти его». А вместе с воинами клана шаманов сражался не на жизнь, а на смерть, пытаясь дать людям время добраться до алтаря. Мирный Дун Чуань вспыхнул, и горы охватило пламя. Все вокруг – деревянные дома, лес, площадь, где они всегда пели и танцевали, и огромное далекое звездное небо – все это поглотил огонь. «Глава клана, берегитесь!» Алудзинь услышал эти слова и тут же, не оглядываясь, скатился с лошади. Чудовищный змей ринулся следом за ним, разинув огромную, размером с половину пещеры пасть. Челюсти зверя сомкнулись на лошади Алудзиня, оторвав от нее половину. Внутренности скакуна растеклись по земле, но передние ноги все еще пытались унести его прочь. Алодзинь прикусил указательный палец, быстро начертил в воздухе странный символ и резко толкнул его вперед. Кровавое заклинание достигло чудовища, и змей вместе с Алодзиньем оказались отброшены в разные стороны. Змей повалился на бок, сломав с собой толстое дерево. Алодзинь влетел в пещеру. Шаман, ожидавший его внутри, немедленно активировал механизм, и пещера с грохотом рухнула вниз. «Скорее! Скорее! Закройте ворота!» Сюэньзи вдруг понял, что шаманский курган оказался под землей вовсе не из-за смещения коры. Это был механизм, запечатавший его изнутри. Чудовищный змей врезался в закрывшийся проход, и по пещере прокатился пугающий рокот. Несколько шаманов подбежали и подняли Алудзиня, казалось, еще толком не успевшего понять, что же произошло. «Глава клана, здесь нельзя долго оставаться!» Алудзинь выдохнул. «Наши люди!» «Здесь более сорока тысяч человек, не беспокойтесь об этом», — сказал один из его телохранителей. Он подсадил Алудзиня себе на спину и, нагнувшись, вбежал внутрь. Одни за другими, позади них опускались каменные врата, и воинственные крики бесновавшихся снаружи чудовищ больше не достигали их ушей. Оставшиеся в живых шаманы переглянулись. Сердце алтаря, то есть туда, где позже был установлен гроб главы клана шаманов Алудзиня, нельзя было входить без разрешения. Люди клана отдыхали за пределами круга, они плакали и тихо утешали друг друга. Алудзинь перевел дух и один подошел ко входу в недра горы. Вход был запечатан маленькими белыми кровоточившими цветами. Только в трещинах меж переплетенных лос можно было разглядеть кристальные блики на поверхности воды. Алудзинь выглядел растерянным. Колени его подкосились, и он упал. Его отца убили демоны, а великий мудрец был уже слишком стар. Неотвратимость судьбы давила на него. Вскоре он ушел, не сказав ни слова, чтобы никто не смог проводить его, а Ло Цзинь оставил учение своих предков и встал на неверный путь, полный терний. Он смутно чувствовал, что сделал что-то не так, но не знал, каким образом дошел до этого. В растерянности он взял в руки деревянную маску, которую Шен Линь Юань подарил ему в этом году. Он был похож на ребенка, что никак не мог отыскать свой дом. Все было как в тумане. В конце концов, он так и не решил, что обо всем этом думать. Тогда он поднял маску, олицетворявшую покровительство отца и брата, и надел ее себе на лицо. Имя этого цветка – рождение и смерть. Он рос у озера на алтаре. Он способен очистить сердце и помочь сосредоточиться. В лунную ночь его бутоны сочатся росой, очень похожей на кровь. Этот цветок прекрасно воздействует на нервную систему. Если вдохнуть его аромат, он успокоит любую истерику. Даже сумасшедшие и глупцы обретают разум. А растратившим свою память старикам он помогает вспомнить о прежней жизни. Озеро символизировало мать. Шаманы верили, что они родились здесь и сюда же вернутся после смерти – чтобы обрести покой и защиту. Сюэньзы подошел ко входу в пещеру, на мгновение заглянул внутрь, сквозь щели между цветами и лозами, а затем спросил. «Здесь ведь много запрещенных заклинаний. Почему Алодзинь ими не воспользовался?» «Он не посмел. Это богохульство. Кроме того, чем разрушительнее сила многих тайных искусств, тем выше цена», — сказал Шен Линьюань. Старый глава умер слишком внезапно, а Ло Цзинь многого не знал о колдовстве. Он боялся выставить себя дураком. Сюань Цзи поднял голову и огляделся. «Не думаю, что это такая уж большая проблема — спрятаться здесь на день или два. Вы задержались в пути и опоздали?» «Нет, я не стал медлить. Я приехал как раз вовремя». Дунчуаньские воины, находившиеся в осаде в течение трех дней и трех ночей, были полностью истощены. Не считая нескольких, остановившихся отдохнуть ночных стражей, многие были ранены и лежали без сознания. Даже Алудзинь свернулся калачиком у алтаря и заснул. Горный бог стоял сбоку от него, и слабый свет цветов рождения и смерти озарял его фигуру. Его лицо скрывала маска. Наверное, Алодзинь чувствовал себя в безопасности рядом с ним, потому спал как младенец. Сюэньзи заметил, что нескольких ночных стражей начало все больше и больше клонить сон. Затем он внезапно почувствовал легкий сладковатый аромат. Едва ощутив его, Сюэньзи решил, что это было похоже на то, как если бы в ста метрах от него разросся весенний сад. Юноша тут же зажал нос и подумал про себя. В то время тоже существовали ведущие партии, как их там называли, еретики? Примечание переводчика. «Ведущая партия» – так с сарказмом называли группы, указывающие путь вражеским войскам, проще говоря, шпионов и предателей. И действительно… Вскоре он увидел, как несколько стражей пошатнулись и повалились на землю. Затем сидевший рядом с Алу Цзиньим, телохранитель открыл глаза и медленно встал. Сюэнь Цзи поймал его безжизненный взгляд. Он внезапно спросил Шан Линь Юаня. «Подождите минутку. Он же не предатель, верно? Говорят, что старый глава был убит той замаскированной штукой, марионеткой в человеческой шкуре». «Глаз у тебя наметан, маленький демон. Дань Ли. Разве мог такой заклинатель, как он, позволить чему-то выйти из-под его контроля?» Сюэнь Цзы заволновался. Марионетка в человеческой шкуре спокойно подошла к Алудзиню и сверху вниз, не моргая, уставилась на молодого главу, будто за ее взглядом скрывалась еще одна душа. Телохранитель склонился над Алодзинем, Сюэньзы молча наблюдал. Если это фильм ужасов, то пора бы ему уже включить режим одним глазком. Но неожиданно марионетка не воспользовалась возможностью причинить вред, телохранитель попросту взял плащ, бережно укрыл им Алодзиня и, как добрый отец, погладил его по спутанным косичкам». Почувствовав тепло, Алудзинь плотнее укутался в ткань и что-то бессвязно пробормотал на языке шаманов. Тихо вздохнув, марионетка осторожно переступила через него и направилась к алтарю. Отойдя на небольшое расстояние, телохранитель щелкнул пальцами, и на его ладони вдруг вспыхнул огонь. Вот только выглядел он очень странно. вот цвет не был похож на обычное пламя, Он был ярко-красным, как вечернее солнце, готовое вот-вот закатиться за горизонт. Огонь был теплым, но от него веяло холодом. Цветочные лозы будто столкнулись с естественным врагом. Стоило пламени приблизиться, как они тут же отступили, открывая проход, через который мог пройти человек. Весь алтарь оказался как на ладони. Вода в озере стояла неподвижно, а каменная платформа была заполнена запечатанными сосудами и исписанными листьями. В этот момент Алудзинь, возможно, почувствовал, что что-то не так, и открыл заспанные глаза. Он в замешательстве уставился на брата, день и ночь находившегося рядом с ним, и содрогнулся от ужаса. «Что ты делаешь?» Но марионетка даже не оглянулась. Вместо этого она наклонилась и бросила огонь в озеро. Это пламя не только не боялось воды, но и с легкостью подожгло ее, словно это был бензин. Алодзинь вскочил на ноги, но прежде чем он успел схватить поджигателя, кожа мужчины сморщилась, облепив кости. Под ней оказалась деревянная кукла. Алодзинь оцепенел. Письмо. Гибель старого главы клана. Его телохранитель, с которым он все время был вместе с самого детства, это была фальшивка, о которой не знали ни духи, ни демоны. Постепенно все вставало на свои места и складывалось в единую картину. Алодзинь с криком бросился к алтарю, но было уже поздно. Горный бог больше не защищал тех, кто предал заповеди предков, и боги, и глиняные скульптуры, все они в итоге сгниют. Все, во что они верили, на самом деле оказалось бредом. В конце концов, тайное стало явным, и вода закипела. Запечатанные глиняные сосуды начали трескаться один за другим. Похожие на призраков в тени столпились вокруг алтаря. Все, что мог сделать Алудзинь, это в спешке загородить вход в пещеру своим телом. Он обернулся и крикнул ошеломленным людям. «Скорее! Бегите! Покиньте алтарь! Уходите!» Пробужденные злобным огнем запретные заклинания словно почуяли запах крови. Они с жадностью набросились на юношу. Голос Алудзыня внезапно оборвался. Древнее колдовство разорвало его тело на части, а деревянная маска, которую он не успел снять, раскололась надвое. От нее осталась лишь перепачканная кровью половина — Однако прежде чем он успел закрыть глаза, следующее заклинание вновь собрало его воедино. Цветы рождения и смерти из белых превратились в красные. Кровь потекла по его телу, но его душа все еще оставалась чистой. Снова и снова юношу разрывали ядовитые проклятия. Он каждый раз умирал и тут же возрождался вновь. Шаманы с криками бросились прочь. Запертые горные врата открылись одни за другими, и алтарь плавно поднялся на поверхность земли. Но вскоре стоявшие впереди люди с удивленными возгласами отступили назад. Вся пещера была в огне. Это был демонический огонь, он горел чистым белым пламенем. Один из воинов сжал зубы и попытался было проскочить, но стоило ему только коснуться этого пламени, как он тут же превратился в пепел. Огненные языки хлынули в пещеру и разгорелись еще ярче. Даже каменные стены, казалось, полностью слились с ними. Испуганные шаманы быстро отступили назад, под землю. В это время Алудзинь, загораживавший проход колтарю, алтарю, все еще балансировал между участью быть разорванным на части и воскрешением. Казалось, этой пытки не было конца. Кровь стекала по его ногам и скапливалась в небольшой ямке на земле. Вдруг из нее появилась личинка бабочки, размером с кунжутное зернышко. В мгновение ока создание превратилось во взрослую особь и поднялось в воздух. В отличие от призрачной бабочки, та, что вышла из крови, взлетела уже после того, как покинуло человеческое тело, и красные всполохи пожара отразились на ее крыльях. Она... полетела к толпе. «А ты не хочешь узнать, что это за бабочки с человеческими лицами?» сюаньзы показалось, будто голос Шэн Линь Юаня донесся откуда-то издалека. «Это своего рода проклятие, что не боится огня». Перед глазами сюаньзы вспыхнул яркий белый свет, и юноша едва не прослезился. Долгое время спустя он обнаружил, что его взгляд был обращен к внешней стороне горной пещеры. Весь Дун был объят бледным, демоническим пламенем. Кто-то что-то прокричал, будто собираясь ворваться внутрь. Сюань Зы обернулся и увидел большую группу людей, держащих молодого Шэн Юаня. Фактически он опоздал всего на один день, один вечер. Огонь горел семь дней и семь ночей, услышал Сюань голос Шэн Линь Юаня. И никто не мог потушить его. Знаешь, почему? Внутри Сюань Цзи все похолодело. Прежде чем он успел ответить, картина снова переменилась, и они оба вынуждены были проследовать за шатающимся молодым императором прямо к алтарю. Через семь дней и семь ночей пожар окончательно стих. Вся пещера превратилась в огромную печь, запах горелого мяса был повсюду. Запертые внутри люди должны были сгореть заживо, но их обгоревшие трупы все еще стояли на ногах. Они разговаривали и смеялись, будто ничего не произошло, точно так же, как когда-то на площади из воспоминаний шан Линь-Юаня. Невредимый Алодзинь стоял в самом конце пещеры, у входа в алтарь, и сквозь толпу смотрел на него. В его взгляде сквозила то ли издевка, то ли насмешка. Юноша наклонился, и его голова упала на землю. А вздохнул и помахал рукой. Хорошенькая голова мальчишки тут же подкатилась назад. Он поднял ее и водрузил обратно на шею. На его лице осталась лишь половина деревянной маски». открытая же сторона незащищенная от пламени была абсолютно чистой, но под маской кожа его обуглилась и черты теперь были едва различимы а лоцзынь прикрыл ужасный ожог открыл рот и его голос эхом разнесся по пещере он крикнул лин юань молодой император будто потерял рассудок он вдруг резко оттолкнул своих телохранителей. Он уже почти догнал Алудзиня, когда чей-то голос остановил его. «Стойте! Вы хотите стать таким же, как эти люди?» Это был голос Дань Ли. Сюань повернул голову и увидел приближавшегося человека. Человек этот был закутан в Чан Пао, а его лицо скрывала маска. В мгновение ока в сознании Сюаньзы связались причина и следствие. Глава 29. Десятки тысяч мертвых шаманов окружили Алодзиня. Шепот прекратился. Они повернулись к выходу из пещеры и оказались лицом к лицу с Шен Линьюанем, как в воспоминании, так и вне его. Три тысячи лет назад и три тысячи лет спустя. Казалось, что время и пространство застыли. «Брат Линьюань, как погиб мой отец?» Все еще придерживая голову, в полной тишине спросил Алудзинь. — Ваше Величество, не подходите! — громко сказал Дань Ли. Это он? Алудзинь протянул руку, указывая на данли и тут же сам посмотрел в его сторону. Одновременно с ним сожженные шаманы тоже повернули головы в указанном направлении. — Или ты? — Ужаснее было лишь то, что когда лицо Алодзиня исказилось ухмылкой, шаманы сразу же последовали его примеру. Некогда яркий и солнечный юноша теперь превратился в настоящего паука, и бесчисленные насекомые, что роились вокруг него, угодили в огромную паутину. Ваше Величество, Алодзинь и все, кто находится в этой пещере, одержимы, «Они все стали марионетками бабочек с человеческим лицом. Здесь больше нет живых людей», — произнес Дан Ли. Алодзинь услышал его слова и расхохотался. Кровавые слезы двумя тонкими дорожками потекли из его глаз. Шаманы последовали за ним и открыли рты. «Живые люди! Живые люди так благородны, верно?» Угодивший воспоминания Шэн Линь Юань наблюдал за разыгравшейся трагедией издалека. А вдруг он равнодушно сказал. «Белое пламя. Называли огнем Наньмина. Маленький демон, ты ведь зовешь себя хранителем огня Наньмина. Разве ты не видишь разницы между ним и любым другим пламенем?» Сюэнь Зы не ответил. «Ваше Величество!» «Вы когда-нибудь в своей жизни говорили другим людям хотя бы половину правды», – горько улыбнувшись, произнес юноша. Услышав это, Шэн Лин Юань медленно повернул голову и рассмеялся. «О? А какой в этом смысл?» Сюань Цзы вдруг обнаружил, что в нижнем уголке его левого глаза был шрам, который он раньше никогда не замечал. Только когда Шэн Линь-Юань засмеялся и мешочки молодости стали более отчетливыми, этот маленький, похожий на слезу бледный рубец, наконец, показался. Примечание переводчика. Мешочки молодости, припухлые нижние веки, считаются красивой чертой женского лица. В это время в пространстве обратного течения обгоревшие трупы шаманов пришли в движение. Повинуясь воле Алодзиня, они ринулись к выходу из пещеры. Стоявший по ту сторону Данли быстро нарисовал в воздухе печать. Чистое белое пламя вырвалось из его рукавов и образовало фигуру большой птицы. С резким криком птица бросилась сквозь вымершую пещеру, прямо к алтарю. Но молодой император самолично преградил ей путь. Его горло разрывалось от нечеловеческого крика. «Прекрати!» «Ваше Величество!» взревел Дань Ли. Если вы позволите им выйти отсюда, то что тогда произойдет с несметным количеством людей?» Это прозвучало двусмысленно. Если проклятые бабочки просочатся наружу, неизвестно, каковы будут последствия. Эти насекомые явно отличались от своего прежнего вида. Они превратились бы в безмолвный мор. Не говоря уже о баладзине... При жизни юноша был очень вспыльчивым, а Лудзинь ненавидел клан демонов, независимо от того, были ли среди них хорошие или плохие, имел ли кто-либо из них свое собственное мнение. Он ненавидел любого, кто был запятнан словом «демон». Все жители города должны были быть уничтожены, на этой войне не могло быть пленных. Значит, теперь его ненависть перешла и на обычных людей». Бесчисленное количество раз его разрывали на части злые проклятия, только для того, чтобы вновь собрать воедино. Он не был ни живым, ни мертвым, он был одержим. Можно ли было позволить ему убить всех людей в мире? Молодой Шен Линь Юань понял это, и бах! Белоснежная огненная птица обогнула его, с ревом ворвалась в пещеру и приземлилась на головы тысяч шаманов-марионеток. Охваченные пламенем они выли и кричали так, словно все еще были живы. Но их нельзя было ни сжечь, ни убить. Молодой Шен линь рухнул на колени. Он еще долго смотрел на обугленные трупы, барахтающиеся в море огня. А вдруг, выхватив из-за пояса странный кинжал, он резко вонзил его в голову, ближайшего к нему шамана. Шаман какое-то время сопротивлялся перед тем, как окончательно упасть. Когда он, наконец, повалился на землю, из его тела вылетела маленькая бабочка. Пламя преградило Алудзинью путь, и юноша взревел. Дань ли Где ты? Ты лжец! Где же ты? Ты должен умереть!» «Ваше Величество, вы всю жизнь потакали ему! До каких пор это будет продолжаться?» — донесся из пещеры голос даньли. Молодой Шэн Линь Юань закричал и бросился к алтарю. Огонь не тронул его, даже края его одежды не обгорели. Бабочки, покидавшие обезглавленные тела, также избегали его касаться. Слившись в сияющий белый сгусток, они устремились прямо к Алудзиню. Многочисленные лица на их крыльях соединились в одно. Оно было одновременно веселым и злым. Ринувшийся следом за ними Шэн ЛиньЮань без труда разрубил его надвое. Сверкая, как белая радуга, кинжал силой вонзился в грудь Алодзиня. Лезвие клинка вспыхнуло холодным светом, и на рукояти проявилась цепочка заклинаний. Алодзинь недоверчиво посмотрел на оружие. «Это был первый раз, когда я повел свой народ за собой и оставил Дун Чуань. Я украл его у своего отца, чтобы сохранить мир, искоренить зло. Брат, я отдал его тебе». Внутри обратного течения молодой император был убит горем. Но за пределами этого воспоминания тысячелетний призрак стоял со сложенными на груди руками, будто это и вовсе не имело к нему никакого отношения. Сюэнь тут же отступил на пару шагов назад. «Я не хотел вас оскорбить. Улыбка Шэн Линь Юаня стала еще шире. Тогда почему в твоих глазах я вижу альманах тысячи демонов? Знаешь ли ты, что альманах был создан самим Дань Ли?» «Независимо от того, с какой целью всем вам понадобились наши останки, возвращая к жизни демона, вы должны были быть готовы к тому, что он обернется против вас». Как только он произнес Дань Ли, в пещере внезапно поднялся сильный ветер, сопровождаемый душераздирающим криком Алудзиня. «Ветер сорвал с Дань Ли маску. Маска упала на землю». оказавшееся под ней лицо ничем не отличалось от лица Сюэньцзы. Как только это произошло, к нему тут же потянулась чья-то рука. В центре окровавленной ладони зияла дыра, пальцы силой сжали шею юноши. Одновременно с этим Шэн Лин Юань рванулся вперед. Он использовал Сюэньцзы в качестве щита, но никто и представить себе не мог, что в его ладони был зажат еще один гвоздь. «Я так и знал!» – выругался Сюаньзы. Глупо было ожидать, что дьявол сохранит ему жизнь. В столь критический момент ему не осталось ничего другого, кроме как спасаться самостоятельно. Выхватив из кармана пылающую монету, Сюэньзи схватил нападавшего за запястье и тут же прижал раскаленный медяк к его ладони. Едва хватка ослабла, юноша тут же увернулся. Гвоздь Шэн Линь Юаня вонзился в окровавленную дыру. Острие прошило руку нападавшего насквозь и вышло с другой стороны, лишь слегка оцарапав шею сюаньзы. К счастью, юноша успел уклониться, иначе древний дьявол сделал бы из него Танхулу. «Прости, я не хотел тебя обидеть», — неискренне сказал Шэн Линь Юань. «Весь трепет Сюэнь перед императором У исчез». «Передавайте привет вашей матушке», — выдавил он сквозь зубы. В следующее мгновение Шэн Лин Юань вдруг выдернул из пустоты человека. Это был Алодзинь с кровавой дырой во лбу, тот самый, что совсем недавно выбрался из гроба. Пока он удерживал Алодзиня, проклятие обратного течения разрушилось, и картины прошлого вокруг них рассыпались в пыль. Они вновь вернулись в шаманский курган». Шэн Линь-Юань без колебаний шагнул вперед и в мгновение ока вбил оставшиеся гвозди в конечности и грудь Алудзыня. Но молодой шаман все еще с нескрываемой злобой смотрел на сюэнь Цзы. «Что ты так на меня смотришь?» сердито прикрыл шею, ощущая неприятную резь в желудке. «Разве ты еще не понял? Он использовал меня и местные ресурсы как приманку, чтобы выманить тебя». «Те воспоминания о Дан Ли ему не принадлежат. Дан Ли не такой высокий. Откуда в окружении такого дьявола, как вы, взялась эта глупая косуля?» А Лу Цзинь не понимал ни современный китайский язык, ни интернет-мемы. Он все так же злобно смотрел на Сюэнь Цзы. Шэн Лин Юань слегка приподнял брови. «Смышленный маленький демон. Как ты догадался?» Сюань изо всех сил прочистил горло и сказал с фальшивой улыбкой. «Вы сказали, что из-за чувства нежной привязанности очень легко попасться в ловушку юношеских воспоминаний. Но когда я задавал вам вопросы, я постоянно чувствовал, что что-то не так. Это действительно были ваши воспоминания. Воспоминания в обратном течении действительно были богаты на эмоции». В них плотно переплелись благодарность и негодование, любовь и ненависть, глубокая обида. Все это, очевидно, не вполне соответствовало характеру древнего дьявола. Встретившись с ним, Сюэньзи обнаружил, что этот старый призрак, казалось, и вовсе был лишен человеческой природы, с чего бы в его памяти сохранилось столько сентиментальных сцен. Ему было наплевать даже на темную жертву, Но зачем использовавший обратное течение, хотел, чтобы другие увидели его воспоминания? Для чего были все эти фантазии? По выражению лица Сюаньзы Шан Лин Юань понял, что хотя он и говорил по-человечески, но в душе вероятно, уже проклял все восемнадцать поколений его предков. Ну, близкого друга. Дань Ли важная фигура. но когда он так и не показал своего лица, я начал сомневаться, что вы действительно уделяли ему так много внимания. «Дань Ли никогда не показывал людям свое истинное лицо», сказал Шэн Линь Юань. «Даже если бы он не скрывал его, он все равно носил бы маску. Его лицо, как у хорошенькой женщины, это просто наиболее часто используемый образ, а Лу Цзинь до самой своей смерти не знал, как он выглядит, У меня нет таких выдающихся способностей, как у мастера, умеющего изменять заклинания обратного течения». усмехнулся. «Да? И кого вы на этот раз пытаетесь заманить в ловушку? Даже если он никогда не показывал своего лица, этот безликий человек всегда был рядом с вами, он играл важную роль, но в ваших воспоминаниях он был едва ли важнее обычного телохранителя». Это лишний раз доказывает, что вы подавляли свою память и избегали думать о нем слишком много, иначе все эти декорации сразу бы рухнули. Ваше Величество, даже если я плохо разбираюсь в математике, у меня за плечами все еще есть девять лет обязательного образования. В этих воспоминаниях слились целых три точки зрения. Неужели вы думаете, что я не умею считать?» На самом деле, с точки зрения логики, все было предельно просто. Если в обратном течении действительно была память Шен Линь-Юаня, то все воспоминания должны были быть от лица самого Шен Линь-Юаня. Однако в них были три разные точки зрения – Алудзиня, Шен Линь-Юаня и, самое странное, Дань Ли. Среди них воспоминания Дань Ли шли самыми последними – Они были тщательно замаскированы и содержали мало информации. В них была лишь малая часть всей истории, где шаманы спрятались в пещере, а марионетка подожгла алтарь. Той марионеткой манипулировал Дань Ли, поэтому вся картина на самом деле являлась отображением именно его памяти. «Субъективная память человека – это его собственная точка зрения». Разумеется, в ней не могло быть никаких изменений, и невозможно было вспомнить сцену, в которой он и вовсе не присутствовал. Более того, картины сменяли друг друга так плавно, будто это было кино или какой-нибудь сериал. Следовательно, воспоминания в обратном течении никак не могли принадлежать только одному человеку. Когда они попали в бездну обратного течения – Первая же сцена показала, как шаманы спасли раненого принца, и юный Алудзинь впервые встретился с Шан-линьюанем. Если вдуматься, то это действительно были воспоминания Алудзиня. В то время Шан Линьюань был серьезно ранен, он все еще находился в шоке, когда глава клана принес его на гору. В таком состоянии он едва ли мог запомнить всю картину – горный склон и пробужденные ото сна шаманы. Первым важным персонажем, которого они встретили в воспоминаниях, также был Алудзинь. Шэн Линь Юань, этот старый хрыч, не мог не отреагировать, когда в обратное течение вмешался посторонний. Поэтому в начале, за прошлое, цеплялся не этот бессердечный демон, а сам Алудзинь. Неудивительно, что когда Сюэнь Цзи пытался его успокоить, этот дьявол оставался невозмутим. Когда Шэн Линь Юань попросил его задавать вопросы, это на самом деле было не для него, а для Алудзиня. «Временные точки некоторых важных событий в этих воспоминаниях согласуются с историческими фактами, которые я изучал, поэтому я считаю, что они правдивы, но большинство из них принадлежат ему», — сказал Сюаньзы. Цзи. «О? Откуда ты знаешь?» «Даже если ваши с Аладзиньим воспоминания связаны между собой, вас всегда окружали только люди со смазанными лицами, такие как министры гражданских или военных дел. Но все шаманы выглядели живыми, и их лица также были отчетливо видны, их привычки и обычаи можно было рассмотреть во всех подробностях». Похоже, кому-то не терпелось рассказать мне правду о рассвете и падении своего клана. Это почти то же самое, что излить душу. «Ваше Величество, разве вы знаете, как пишутся слова «излить душу»?» «Неплохо», — ответил Шан Линьюань, при этом даже не сдвинувшись с места. «Он оставался непоколебим, словно гора». «В дополнение к подавлению воспоминаний и опустошению своего разума, вы манипулировали чужими эмоциями, пытаясь заставить его появиться». Холодно продолжил Сюаньзы. «Это был первый раз, когда я так много говорил. Когда вам обоим удалось сбежать из лап демонов в столь юном возрасте, я сказал, что это было слишком странно. Это и вдохновило вас надеть мне на голову горшок с помоями». «Неправда». «Я был небрежен, и ты оказался втянут в это заклинание. Здесь действительно немного тесновато, поэтому я просто воспользовался тем, что оказалось под рукой», — откровенно ответил Шанлин Юань. Сюань Зы ошеломленно промолчал. «Большое спасибо за вашу заботу». «Ты знал, что уничтожение клана шаманов — самое трагическое воспоминание о Лудзиня». К этому времени он, скорее всего, сошел бы с ума и намеренно присоединил бы сюда часть памяти Дань Ли. «Это совсем не нетрудно. Достаточно было лишь представить, что я — это он», — еле слышно сказал Шан Линь Юань. «Он сам меня научил». «Да, ведь здесь есть только ты и я, и Алудзинь. Алудзинь — мастер обратного течения. Он определенно смог бы отличить твою точку зрения от своей». Поэтому третья картина, появившаяся так внезапно, могла быть только частью моей памяти. Само собой, он принял меня за марионетку. Стоило ему это понять, как он немедленно должен был появиться и убить меня, как своего врага. Я был твоей приманкой, поплавком для рыбы и живым щитом. Какое жалование мне положено, Ваше Величество, чтобы я мог играть столько ролей в одиночку?» Горько усмехнувшись, сказал Сюэньзи. «Дэн Ли всю свою жизнь носил маску и все время махал хвостом», — ответил Шан Линь Юань. «Я не заглядывал под нее до тех пор, пока не отправил его в тюрьму и не обезглавил. Его лицо было так залито кровью, что даже черт было уже не различить. Я никогда не видел его настоящего облика. Спасибо, что одолжил свой». Примечание переводчика – спрятать голову, высунуть хвост. Образно – не договаривать умалчивать, ходить вокруг да около, хитрить. Его слова звучали так мелодично, что брови Алудзиня, между которыми ранее был вбит гвоздь, наконец дрогнули. «Дань Ли, мертв вот уже тысячи лет!» Шен Линь Юань поднял руку и мягко накрыл ладонью глаза Алудзиня. «Ты и я, мы одинаковые. В этом мире люди и демоны неразделимы, и почти сто лет не было войн. Пламя Чиюань давно погасла, Алудзинь». В ответ на это Алудзинь выплюнул несколько фраз на языке шаманов. Он говорил медленно, по одному слову за раз, так что Сюань Цзы едва мог понять его. Это было то, что отпечаталось в его памяти перед самой смертью». «Что он сказал?» Шен Линь Юань не ответил. Он вонзил последний гвоздь в лоб Алудзыня, и тот, наконец, замер. Жизнь в его сияющих глазах погасла, и они окончательно закрылись. Шен Линь Юань поднял его израненное тело, подошел к стоящему посреди озера гробу и положил юношу внутрь. Затем он взмахнул рукавом, и начертанные на каменной плите письмена темного жертвоприношения рассеялись. Сюань Цзы подошел ближе. На его шее все еще был след от руки Алодзиня. Шэн Лин сидел возле гроба и долго смотрел на мальчишку. Будто ему было не все равно. «Я к вам обращаюсь, ваше величество», — наполовину саркастически сказал Сюань Юноша сложил руки на груди. «Ваш выход на поклон длится уже пять минут. Этого вполне достаточно, чтобы зрители успели сделать групповой снимок. Убирайтесь!» Шен ЛиньЮань словно очнулся ото сна. Он поднял руку, закрыл крышку гроба и медленно выпрямился. В тот момент, когда его локоть соскользнул с каменной плиты, Шен ЛиньЮань внезапно отвернулся, и прикрыл рот ладонью. Сквозь его пальцы заструилась кровь. Глава 30. В аэропорту Дунчуаня с борта маленького самолета с надписью «Фан Шень» сошла группа людей, одетых в гражданскую одежду. Новоприбывшие немедленно отправились в город. Среди них был молодой человек с довольно юным лицом, Он одевался по последней моде, носил на шее секундомер и на ходу жевал жвачку. Это был Джан Чжао, командир первого отряда Фэн Шэнь. Рядом с ним шла женщина-оперативник в огромных зеркальных очках. Похоже, она никак не могла проснуться. Но, несмотря на болезненный вид, этой женщиной оказалась Гу Юэ Си, командир второго отряда, пришедшая на помощь Сюэнь Зы в госпитале Чи Юань. Эти двое с легкостью могли бы возглавить спецоперацию, однако сейчас они выступали лишь в роли сопровождающих. Шедший впереди человек со спины был похож на обезьяну. Широкоплечий, бритоголовый, с загорелым лицом, в углу его рта свободно болталась сигарета. Стоило только увидеть его, и на ум сразу же приходило слово «мужик». Весь его образ производил впечатление деревенского жителя. Это был Ван Цзэ, нынешний командир спецназа Фэн Шэнь. Ван Цзэ вел подозрительный образ жизни и крайне редко появлялся в управлении, предпочитая круглый год скитаться по стране. Руководители Министерства безопасности постоянно разыскивали его, но никогда не находили. Они ужасно злились, что не могли просто взять и схватить его без каких-либо доказательств. но каждый раз, когда возникала необходимость поддержки Фэн Шэнь, его люди всегда пребывали на место происшествия вовремя и действовали безошибочно. «Этот старина Сяо. Сдается мне с тех пор, как его повысили, его мордашка становится все белее и белее, а чиновничий авторитет все больше и больше. Ван Зе выдохнул сигаретный дым и лениво пожаловался». «Даже десяти отрядов Фан Шэ недостаточно для его сопровождения, и он больше не общается со мной напрямую. Теперь он командует людьми, не вставая с места». «Речь идет о призрачной бабочке. Все в управлении, в панике. Директор Сяо считает, что чем меньше народу будет об этом знать, тем лучше», — мягко сказала Гу Юэси. Ван Зэ выдохнул дым через ноздри и брюзгливо произнес Коррумпированная верхушка заставляет папашу бегать по поручениям. Она прогнила до самых корней. В любом случае, учитывая нынешнюю обстановку, мне не очень-то хочется отсиживаться в управлении». Джан закончил набирать сообщение и поднял голову. «О, этот зяньши из Дун Чуаня, старый хрыч Юэде. Неизвестно, почему его все еще не кремировали. Он давно лишился рассудка». греб деньги нечестным путем и отказался ото всех своих учеников. Он забавлялся со странными вещами, позволял людям ими пользоваться, а затем разыграл пьесу, в которой сам же и взял себе главную роль. Средство, которое они использовали, предположительно было яйцами призрачной бабочки. Они выкопали их на том кургане. Нельзя сказать точно, но похоже, эта зараза родом именно оттуда. «У господина Юэде в общей сложности четыре ученика, и сейчас они нечасто показываются на людях. Самые активные из них – ученики его последователей. Мы получили записи с видеорегистраторов нескольких важных фигур и членов их семей. Путем перекрестного сравнения мы примерно обозначили местоположение Кургана. Он должен находиться в восточной части горного района». «Это вполне совпадает с данными, предоставленными отделом восстановления», — ровным тоном сообщила Гу Юэ «Странно, сестрица», — сказал Джан Джао. «Как эти отбросы из отдела восстановления смогли найти курган?» «Думай, что говоришь», — прикрикнула на него Гу Юэ Си. Связавшийся с нами человек из отдела восстановления случайно оказался там вместе с подозреваемым. «Особая способность этого юноши заключается в том, чтобы находить людей при помощи связанных с ними предметов. Они взяли личные вещи директора Сюаня и таким образом проследили путь». «О, боже мой!» – рассмеялся Джан Джао. «С такой способностью он запросто может конкурировать с ищейками». Выражение лица Гу Юй осталось неизменным, но она сурово взглянула на юношу из-под очков. Я был неправ. Джанжао скорчил гримасу и закрыл рот на замок. «Восточная часть горного района, верно? Пусть эти детишки из отдела восстановления остаются на месте». Все еще держа во рту сигарету, рассмеялся Ван Дзе, обнажив ряд больших и белых, как у акулы зубов. «Пусть ждут, когда мы спасем их папу». Я слышал, что новоиспеченный директор отдела восстановления тоже относится к классу огня и грома. Ты видела его, Юэр? Каков он? Гу Юэси в задумчивости помедлила и осторожно ответила. Точно не могу сказать. А? Остолбенел Ван Дзе. Гу Юэси поправила солнцезащитные очки. Сила, что окутывала его, была цвета пламени. Я чувствую, что он должен принадлежать... классу огня и грома, больше склоняясь в сторону огня. Но тогда в Чи он также продемонстрировал некоторую склонность к управлению металлом, должно быть это было его специальное оружие. Но класс металла и класс огня взаимоисключающие. Если оружие несовместимо с определенной родословной, его боевая мощь будет снижена. Как правило, люди класса огня и грома избегают использовать металлические и водные инструменты. Да, кстати, еще он держал в руке меч, вытащил его прямо из позвоночника и сражался им с демоном. «Вытащил его из позвоночника? Круто! Слушай, а что это за меч?» — воскликнул Джан Джао. «Я не смогла его рассмотреть», — покачала головой Гу Юэ Си. джан был младшим из своих товарищей и очень болтливым». «Сестрица, в прошлый раз ты тоже ничего не смогла рассмотреть своим рентгеновским зрением». Сказав это, он вдруг на что-то отвлекся и замолчал. Гу Юй Си нахмурилась, и в машине наступила тишина. В воздухе повисла странная неловкость. Выражение лица Ван Зе изменилось. Он глубоко вдохнул и выпустил изо рта клуб белого дыма. Дым, словно живой, долетел до Чжан-Джао и растекся по его лицу. «Твой рот не закрывается с утра до ночи, а язык длиной 8 Ч. Директор Сяо отправил сообщение, что он написал. О, Чжан-Джао, не задумываясь, вытащил свой мобильный телефон. «Директор Сяо пишет. «Господину Юэ Дэ, вероятно, известно о вашем визите в Дунчуань. Теперь вы находитесь на чужой территории». Будьте осторожны. Забавно. Гора там, я здесь, а этот дряхлый дзяньши импотент все еще осмеливается нас контролировать. Почему он до сих пор не отправился к прадцам? Ван Дзе пнул ногой бензобак. Ладно, поживем, увидим. Командир, пожалуйста, не уезжайте. Выезд снова открыт. Местоположение Ло Цуйцуя находилось в какой-то глуши. Ван Дзе напоминал путешественника по пересеченной местности. Он был в полной растерянности. Сделав восемь кругов по шоссе и горной дороге, он, наконец, преодолел все трудности и препятствия, чтобы встретиться с отделом ликвидации последствий. «Опаздывайте. Простите, курган действительно трудно найти. Неизвестное магнитное поле вокруг этого места создает помехи для навигаторов». Наплевав на все правила приличия, Ван Дзе бесстыже спросил. «Ех, что здесь происходит? Почему здесь раненый?» Растянувшийся на земле Ян Чао громко всхлипывал, его глаза были наполнены слезами. Как только они прибыли в этот район, юноша подвергся проклятию и теперь безостановочно рыдал. Он не мог даже говорить. «Не знаю, все случилось так неожиданно», — с тревогой ответил Ло Цуй Цуй. «Может быть всему виной огромное давление от вступительных экзаменов в аспирантуру?» Ван Зе промолчал. «Он слышал, что в отделе восстановления было много талантливых людей. Они действительно заработали свою репутацию». «Ван Зе, с этим местом что-то не так», — внезапно заговорила Гу Юй Си. «Женщина сдвинула на лоб очки, которые не снимала до наступления ночи». и ее зрачки сузились, сделавшись вертикальными. «Посмотри на эту гору!» Когда-то Дун Чуань был раем на земле, где предавался размышлениям сам император У. Но клан шаманов давно исчез, а это место пережило множество войн. В течение тысяч лет его ландшафт и климат постоянно менялись, но виды здесь по-прежнему были превосходные». После праздника середины осени ночи стояли прохладные, и горный пейзаж казался поистине прекрасным. а Он выглядел роскошным и цветущим. Когда пар, поднимавшийся от воды, встречался с холодным воздухом, горы окутывал белый, как шелк, туман и не спеша тек туда, куда дул ветер. Действительно, что-то не так. Ван Дзе прищурился, посмотрел в направлении, которое указала Гу Юй Си, и медленно выдохнул дымное кольцо. Только одна гора не утонула в тумане. Группа людей вскоре достигла подножия кургана. Внезапно Ло Цуицуй подскочил от страха и произнес «Все эти деревья фальшивые!» «Недаром здесь не было тумана. Бумажные деревья не умеют дышать». Ван Зе сорвал один лист, пожевал его и выплюнул на землю. «Это иллюзия». Деревья на горе сделаны из папье-маше. Слухи, гуляющие среди путешественников, оказались правдой. Предки этого старого импотента Юэ Дэ занимались организацией похорон. Следуйте за мной, не отставайте. Казалось, они ошиблись с выбором местоположения. Ван Дзэ приказал Пин Цяньчжу продолжать попытки связаться с Сюань Цзы, а сам повел их наверх по окруженной искусственными деревьями гравийной дороге. Сразу после того, как команда скрылась в лесу, у подножия горы остановилась небольшая группа черных машин. Наружу молча вышли несколько человек. Во главе их был пожилой мужчина, одетый в традиционный китайский костюм. Каждое его движение, вплоть до мельчайших жестов, было точь-в-точь, точь, как у господина Юэдэ. «Мастер велел мне надлежащим образом разобраться со всем этим. Я возьму инициативу на себя». Пустился в разъяснение старик. «Поскольку управление по контролю за аномалиями не обращает на нас внимания и яро желает завладеть секретами нашей школы, мы тоже будем безжалостны. Убьем свидетелей и выжжем склон, чтобы убедиться, что больше здесь не осталось никаких улик. Вы меня поняли?» Ученики тут же вынесли из багажника несколько ящиков. Содержимое напоминало большие и очень тяжелые пулеметы, но это было не так». Дуло каждого оружия по размеру больше напоминало чашу с выгравированными на ней сложными заклинаниями. Чаши искрились в лунном свете. Старик в традиционном костюме махнул рукой, и ученики занесли ящики в лес. В глубине бумажной чащи стояло несколько маленьких домиков. Это место не заброшено. Ван махнул рукой тонкий слой пыли со стола. «Кто-то жил тут не так давно». но сейчас здесь пусто. Этот старый хрыч очень хитер. Не садись на край колодца, мальчик, упадешь». Во дворе одного из домов действительно находился колодец. Ян Чао был обезвожен, он больше не мог идти и потому присел на край устья. С тех пор, как они вошли в этот фальшивый лес, у Ян Чао снова начался насморк. Он не только не мог перестать плакать, но эти слезы еще и причиняли ему страдания. Услышав совет Ван Дзе, Ян Чао поднял голову. У юноши были красные глаза и печальное лицо. Он высморкался, но, сунувшись в карман за носовым платком, нащупал что-то другое. Это были часы Сюэнь Дзы. Ян Чао снова потянулся за платком. Он плакал всю дорогу до этого места и теперь был полностью опустошен. Внезапно юноша потерял равновесие и нырнул головой в колодец. Ван Дзе не произнес ни слова. «Ох, зачем вы прокляли его?» — воскликнул Ло цуй, цуй Группа людей бросилась к устью колодца, чтобы проверить, жив ли мальчишка. На счастье, в колодце все еще была вода, и Ян Чао яростно барахтался внизу. Ван Дзе закатал рукава. «В чем дело? Посторонитесь и успокойтесь, детка. Задержи-ка дыхание и смотри, не захлебнись». С этими словами опытный представитель водного класса быстро щелкнул пальцами, и жидкость на дне начала исчезать. Повинуясь его жесту, она послушно потекла вверх, вода мягко окутала Ян Чао, остальные оперативники тут же подняли юношу на поверхность. В это время Ван Зе будто что-то почувствовал. Уперевшись рукой в край колодца, он произнес «Ха, там под водой что-то есть». Ло Цуй Цуй и Джан Джао подхватили Ян Чао с двух сторон, и Ван Дзе разжал пальцы. Под воздействием силы тяжести колодезная вода тут же вернулась на свое первоначальное место, ударяясь об узкие стенки и поднимая волны. Бах! И на сокрытый в шаманском кургане алтарь обрушился ледяной поток, обрызгав голые лодыжки Шан Линь Юаня. Он подумал определенно. Виной всему это тело. Его кости пожрало пламя Чи-юань. Он понятия не имел, кто их подобрал. После стольких тысяч лет его тело пришло в негодность. Это была не самая надежная вещь, дарованная ему при рождении. Одним словом, человеческая кожа была крайне неудобна. Казалось, в его груди клокотала кровь. Холодный воздух пронизывал его насквозь. Алые капли упали ему на ладонь, и он, как совершенно обычный человек, почувствовал озноб. Ему казалось, что его сердце и легкие опустили, а тело налилось свинцом. Вокруг него как будто выросла стена. Сильная головная боль вернулась и вновь донимала его. Шен Линь мягко опустился на колени рядом с бронзовым гробом. Его зрение затуманилось, он больше не мог четко рассмотреть лицо Алодзиня. Ощущение прохлады, исходившее от гроба и просачивающейся сквозь порванной одежды, сотканные из цветов рождения и смерти, пробудило в нем слабую тоску. Сюэньзы заметно нервничал. Он вновь попытался подойти, но, услышав в своем подсознании два шага назад, моментально пришел в себя. Юноша не на шутку испугался. Он не любил сердиться без причины, поэтому обычно казался более дружелюбным, но он определенно не был матерью Терезой, что любила бы всех безоговорочно. Согласно знаниям о самом себе, Сюаньзы не был человеком с крысиной утробой. Он не воспользовался возможностью бросить камень, но он определенно не был таким благородным, чтобы платить добром за зло. Этот странный дьявол дважды пытался убить его, но каждый раз безуспешно. Что он, что этот оживший труп Алудзинь были одного поля ягоды. Но стоило ему увидеть, как дьявол закашлялся кровью, и его первая реакция оказалась крайне нелогичной. Все это шло вразрез с его характером, он заволновался и почувствовал, как заныло сердце. Сюэньзи прикусил язык и попытался противостоять этому чудовищу в своей голове. Он холодно взглянул на демонов, призванных темной жертвой. Неужели кто-то еще верил, что если просто вернуть их обратно в могилы, все на этом и закончится? У Шэнлин Юаня шумело в ушах. На мгновение он почти потерял сознание. Он с трудом сфокусировал взгляд. Со своей стороны Сюаньзы мог видеть только перепачканные кровью длинные черные волосы. Невозможно было понять, были ли у этой телесной оболочки хоть какие-то искренние чувства. Сюэньзи ничего не мог с собой поделать. Вновь невольно приблизившись к древнему духу, он подумал. На мытье этих волос, наверное, уходит не менее двух часов. Он с удивлением обнаружил, что его ноги сами по себе принесли его к гробу. Захлебнувшись собственной кровью, Шэн Линь Юань вновь закашлялся, а затем задержал дыхание, словно чего-то испугавшись. Сюэнь Зы остановился и сжал кулаки, он вдруг почувствовал странное желание вытащить тело Алудзыня из гроба. Если бы не особые способности, он бы заподозрил, что заразился призрачной бабочкой. Пытаясь не обращать внимания на душераздирающий кашель древнего дьявола, Сюэнзы с трудом оторвал взгляд от трупа. Машинально посмотрев вниз, он обнаружил, что на экране мобильного телефона появился значок сигнала. Сигнал все еще был очень слабым, но именно в этот момент, будто ведомая родством душ, ему позвонила Пин Цяньжу. «Сделано. Наш директор на связи». Пока Ван Цзэ исследовал колодец, Пин Тяньчжу, следуя инструкциям Сяо Джена, продолжала попытки связаться с Сюэнь Цзы. В конечном итоге ей это удалось. «Директор Сюань, вы меня слышите? Мы связались с товарищами из Фэншэнь, и скоро будем...» Вдруг голос Пин Тяньчжу оборвался, и она задохнулась. Ее лицо становилось все белее и все некрасивее. Не удержавшись, Гу Юй Си оглянулась и спросила, «В чем дело?» Под растерянными взглядами всех присутствующих Пин Сяньчжу медленно опустила руку с телефоном и нажала на кнопку громкой связи. В трубке не было слышно голоса Сюэньзы. Если тщательно прислушиваться к постороннему шуму, то можно было различить чей-то плач. Где-то там в темноте рыдал не один человек. Звуки пронеслись сквозь бумажный лес, повиснув на каждом листе каждого фальшивого дерева. Будто резонируя с этим шумом, бумага зашелестела, и десятки орудий с чашеобразными дулами нацелились на курган. Старик в традиционном костюме сплюнул на землю, махнул рукой, отдавая приказ открыть огонь, и мифриловые пушки одновременно выстрелили. Орудия штурмовали гору, земля треснула, надвое расколов устья колодца, и вода, словно испуганный зверь, хлынула наружу. Ло Цуй, Цуй отреагировал быстрее всех. Он тут же рухнул на командира Ван Цзэ, специалиста водного класса. Не успев отойти в сторону, Ян Чао был смыт внезапным наводнением, и бурлящий поток немедленно устремился к Пин Цяньчжу. Стоявшие рядом Гу Юй Си и Джан Чжао одновременно изменились в лице и бросились спасать девушку, но было уже слишком поздно. Поверхность земли трещала по швам. Пин Цяньжу понятия не имела, был ли всему виной ее вес, или ей просто очень не повезло. А вдруг одна из ближайших скал накренилась, образовав небольшой угол и отведя от нее бурулящий поток. Джан Джао и Гу Юй пришедшие спасти ее, промокли насквозь. Все трое с минуту смотрели друг на друга. Сюэньзи, только что связавшийся с Пин Цяньжу по телефону, услышал только ругань. Он поднял свой мобильный повыше и покрутился на месте, но так и не смог поймать сигнал. Он уже собирался повесить трубку, но внезапно до его ушей донесся шум. Сюэньзи не знал, находился ли источник звука внутри или снаружи телефона. «Что случилось?» «Землетрясение?» Пин Цяньжу сдавленно пробормотала. «Ага». «Скоро». Гора вибрировала, все бумажные растения на склоне тряслись и шелестели, и из недр земли донесся протяжный вздох. Каменная платформа в центре озера накренилась набок, и огромный камень на вершине алтаря покатился вниз, едва не накрыв стоявших перед гробом людей. У Сюэньзы не было времени на раздумья. Он быстро схватил шан линь юаня но его затылок тут же полоснуло острыми когтями. Этот ублюдок тянул его за волосы. Прежде чем Шен-Линь-Юань успел возразить, весь алтарь начал рушиться. На крышку бронзового гроба Алодзиня один за другим падали валуны. Озеро всколыхнулось, и, поднимая огромные волны... Вода в нем устремилась вверх, а потом потоком обрушилась на стоявших внизу людей. Каменная платформа была залита кровью Шэн Ринь Юаня. Поток устремился им навстречу и окатил обоих с ног до головы. Как только капли крови коснулись Сюаньзы, их сознания вновь соединились, словно через блютуз. Они вновь могли слышать мысли друг друга. Оба оказались оглушены». Шан Линюань смутно расслышал грязные слова, исходящие из сердца Сюаньзы, и чуть было не захлебнулся. Озерная вода несла их в одном направлении. Оскалив зубы, Сюаньзы едва держался на плаву. Он крепче схватил Шан Линюаня, который, похоже, собирался утонуть вместе с гробом. Он подумал: этот старый демон, что гиря от весов, как он может утонуть? Шэн Линь Юань выглядел бледным и спокойным. Если бы не его мысли, доносившиеся до юноши посредством вынужденной эмпатии, Сюэнь Цзы бы точно подумал, что у этого человека и вовсе не было никаких чувств. Затем он услышал далекую и неясную песню. Кажется, она же была и в воспоминаниях о Лудзиня, и в памяти самого Шэн Линь Юаня, «Детские стежки клана шаманов». По какой-то причине Сюэньцзы казалось, что он понимает каждое слово. Песня все повторялась и повторялась, сливаясь и покачиваясь на волнах огромного водоворота, затягивающего их. Сюэньцзы вдруг вспомнил, что когда-то давно ему в руки попала неофициальная книга об императоре У. Обложка была ничем не примечательной. Он также вспомнил, что остановился и заглянул в нее только из-за аннотации». В аннотации говорилось, «Всю свою жизнь ты провел в окружении, был ли хоть кто-то способный встать за твоей спиной? В конце твоего путешествия был ли хоть кто-то способный позаботиться о тебе? Когда все мечты обратились в пепел, а все надежды рассыпались в прах, был ли хоть кто-то способный согреть тебя? Во время празднования Нового года все пиршества во дворце прекращались». Кто, кроме настенных фонарей и озявших зимнюю стужу ворон, согласился бы разделить с тобой кувшин вина? Шэн Линь Юань, очевидно, услышал это, и в его мыслях раздался слабый смешок, будто эти вопросы казались ему смешными и недостойными упоминания. Они понятия не имели, куда их смыло. Вместе с тысячами белых костей в потоке, испуская слабое флоресцентное свечение, боролись и медленно гасли призрачные бабочки, как безмолвные звезды на рассвете. Сюэньцзы ударился спиной о скалу, обхватил одной рукой выступающий камень и, наконец, выбрался. Затем он увидел лунный свет. Алтарь шаманов, будучи запечатанным в течение тысячи лет, медленно поднимался на поверхность.